Глава девятая. «И ты будешь это пить?» Вайн с подозрением смотрел на прозрачную жидкость в бутыле. «От нее несет какой-то непонятной силы, никак не могу понять, опасно она или нет». «Это отвар. И он может убить, если не повезет». После секундного молчания ответил ей ему, сжимая в руке бутылочку с эликсиром. «Так может, ну его, Леон, ты был сильнейшим мастером печатей». Можно потерпеть несколько лет до нормального развития источника. Нельзя. Я покачал головой. Знаешь же, что нельзя. Времени нет. Доставшийся мне после Антона источник слишком слаб, а несколько лет может запросто растянуться до нескольких десятков лет. Воен и сам это все прекрасно знал. Мы много раз обсуждали вопрос силы и все равно решил напомнить. Любитель драмы. Уже больше не слушая кота, я одним глотком осушил бутылек. Секунду ничего не происходило. Появилось ощущение, что все вокруг замерло, время застыло. А затем я почувствовал, как в области желудка начал стремительно разгораться огонь боли. И с каждой секундой эта боль усиливалась, даже и не думая затихать. Одновременно с ней по моему разуму ударила сильнейшей ментальной атакой, с которой я когда-либо сталкивался в этом и том мире. Даже мгновения нападения Виму, как мне кажется, были в чем-то легче. Тысячи образов рыдающих, смеющихся, кричащих, яростных, смущающихся, возбужденных, испуганных и воющих дезориентировали. Они нахлынули на меня, пытаясь уничтожить разум, разметав и разрушив подобно огромной сокрушительной волне. И чего мне стоило удержать себя в сознании, одному проведению известно. Я просто четко знал, что если потеряю сознание, это будет конец. Тело горело от жара все сильнее, словно бы пыталось расплавиться. Я чувствовал, что внутри меня стремительно что-то менялось, перестраивалось, но что конкретно происходило, понять никак не получалось. Да и при такой-то боли и постоянных ментальных ударах мне было совершенно не до анализа изменений. Не свихнуться бы. В какой-то момент перед моим мысленным взором неожиданно появилось видение, невероятно четкое и оттого еще более настораживающее. Бесконечные холмистые равнины с травой, по которой гулял ветер, Пригибая и создавая причудливые узоры на ней, тут было солнце, поднимающееся к зениту, а впереди всего в нескольких шагах от меня стоял человек, примерно моего нынешнего роста, худощавый в строгом костюме и с тростью, на которую опирался, его лицо казалось совершенно обычным. Так мог выглядеть какой-нибудь непримечательный клерк или менеджер средней руки, работающий где-то в одной из компаний благородных домов, которых даже в той же Тверди хватало. Этот человек широко улыбался, смотря на меня, и эта его улыбка почему-то раздражала меня. — Кто ты? — спросил его, осматриваясь вокруг. — Не человек, это точно. Некоторые называют таких, как я, скульпторами реальности. Еще более широкая улыбка. Знаешь, когда последний раз использовали путь развития Повелителя Удачи? Несколько десятков лет назад. И все закончилось, так толком и не начавшись. Никто не смог подняться выше первой ступени. Это разочаровывает. «Ты основатель пути Повелителя Удачи?» Мужчина весело расхохотался, его явно позабавило мое предположение. — Пусть будет так. Я буду следить за тобой, Леон. Сейчас ни у тебя, ни у меня времени на общение нет. Удачи в возвышении. И надеюсь, что в следующую встречу ты сможешь продержаться дольше. Последний комментарий я так и не понял, но спросить хоть что-то уже не успевал. Странное видение или иллюзия развеялась, и меня выкинуло в реальный мир прямиком в объятия боли, которая, слава провидению, уже не была так сильна. А спустя пару секунд я даже смог поднять голову, осматривая себя и обстановку вокруг. «Леон, что это все было такое?» Рядом появился Вайн, заглядывая мне в глаза, и только тогда я осознал, что лежу на полу. «Ты тут чуть не помер». «Ну не помер же!» Хрипло ответил ему и попытался приподняться, чувствуя сильнейшую ломоту во всем теле, и только сейчас обнаружил, что вся моя одежда была в какой-то липкой грязи. «Проклятие! Чем я так испачкался?» «Ты как себя чувствуешь после выпитой гадости-то?» Тут же спросил фамильяр. «Новые магические силы появились? Или непонятные ощущения?» «Я... сейчас посмотрим». Замолчал, погружаясь в себя и проверяя собственное состояние. Диагностические плетения сложные, зато энергии почти не потребляют, и это одна из немногих вещей из прошлой жизни, которая доступна мне сейчас в полном объеме. Сразу несколько печатей легли на мое тело. Голова, руки, грудь, живот, ноги. И тут же начали собирать всю доступную информацию. Десятки вариаций глифа X, отвечающего за познание, с другими глифами, такими как «Зик», отвечающий за жизнь, или «Орк», работающий с ядом. Минуту за минутой я разбирался с тем, что показывали мне печати, после чего с усталостью выдохнул, гася каскадные плетения. Занятно и одновременно с этим ничего не понятно. То, что отвар каким-то образом меняет тело человека, принявшего его, я догадывался. Особенно если вспомнить, что всех таких людей называли измененными, да. Но вот характер и глубина этих изменений впечатляли. — Ну и что там? — с любопытством спросил Вайн. — Ты теперь не человек? — глупости-то не говори. — отмахнулся от него. — Но трансформации значительные, этого не отнять. Это зелье изменило костную структуру, каким-то образом значительно укрепив и усилив ее. Мышцы выглядят так, словно бы я их усилил магией. Судя по всему, моя реакция также значительно улучшилась, причем чуть ли не раза в два. Теперь понятно, почему без татуировки скорости ветра и реакции мангуста мне было настолько тяжело сравниться с измененными. И вроде как это совсем не предел. С ростом ступени мои силы будут расти». По крайней мере, так об этом пишут в книгах и том же Витанете. «Что насчет твоей силы?» — уточнил фамильяр. «Ну, той самой удачи не так же просто этот путь так называется». «А вот тут ничего не скажу. Пока я никаких особых сил и новых возможностей в себе не чувствую. Повелители огня или, например, льда уже на первой ступени способны манипулировать своей силой». «Я же понятия не имею, как запустить эту способность». В свитке отца никаких инструкций на этот счет не было. «Вот тебе и мифический путь развития», — хмыкнул на это кот. «Столько усилий и волнения, на выходе... пшик!» «Но первые ступени у разных путей развития сильно отличаются и по своей эффективности, и по возможностям. Пока рано говорить о чем-то конкретном». «У тех же повелителей растений, например, первая ступень называется лесной страж и просто значительно увеличивает чувствительность и силу в лесах». «А у тебя как называется первая ступень?» Тут же спросил фамильяр, хотя раньше его эта информация не сильно интересовала. «Отмеченный», — ответил ему. «Одно лишь провидение знает, что это может означать. Я часто слышал, что сила некоторых ступеней может проявляться в конкретных ситуациях, а до этого просто спать, потому как ее ничего не беспокоит. Как тот же путь воды и ступень, идущего в дожде, которая срабатывает в моменты опасности или определенных эмоций измененного. Тем даже приходится проходить специальные тренировки, чтобы нормально контролировать ее. Ладно, разберемся. Сейчас мне точно нужно в душ. Чувствую себя так, словно в помоях искупался. «И пахнешь, надо сказать, соответствующий ли он...» Не удержался от комментария Вайн, легко уйдя от моей попытки схватить его за хвост. Пришлось постараться, чтобы отмыть себе себя всю ту грязь, что появилась после моего становления измененным. Я знал, что при принятии отвара происходит так называемая очистка организма, но никак не ожидал, что это будет выглядеть настолько своеобразно. Мое тело преобразилось не только внутренне, но и внешне. Последние месяцы я постоянно занимался физической подготовкой, да и сам Антон не был хлюпиком. Но сейчас, смотря на перекатывающиеся под кожей мышцы, я мог только покачать головой. Такую форму быстро набрать можно только магией. И даже в таком случае будет так себе, в том смысле, что это всего лишь внешний эффект. А тут же все было совсем иначе, как если бы мастер плоти поработал надо мной». В родном мире именно эти руники могли лепить из тел людей очень многое и являлись одними из лучших целителей. И все-таки, в чем же сила этой ступени отмеченного? Не может же быть, чтобы все было настолько сложно. Хотя никаких намеков на ту самую удачу я не видел. Может быть, идея вставать на мифический путь, о котором никому неизвестно, была ошибкой? Нет, все, что было известно Антону об этих путях развития, говорило, что такую возможность упускать было нельзя. Возможно, повелитель удачи слаб на первых ступенях, как это было с тем же телекинетиком или повелителем молний. Но потом это всегда окупалось. Когда я выбрался из душа, Вайн тут же передал, что на мой телефон звонили уже раза три. Глянув, с удивлением обнаружил пропущенные от Анатолия, «Неужели тень закона наконец закончил свои проверки, и ко мне появились вопросы?» «Ты звонил?» «Спросил я, перезвонив старому другу Антона». «Да, нужно встретиться. С тобой хотят поговорить. Тебя долго не было, мы уже думали, что ты сгинул в колодце». Телефон плохо передавал эмоции собеседника, но мне показалось, что в нем звучит небольшое раздражение. «Обычная охота». Спокойно ответил ему. — Примерно на такое время искатели испускаются спускаются туда. — Но ты-то неизмененный, — заметил голос в трубке. — Так или иначе, жду тебя сегодня в семь на обычном нашем месте. Ты же помнишь ту лавку с пирожками? — Помню, буду. — Ответил ему и сбросил вызов, посмотрев на замершего возле меня фамильяра. — Но вот и вызов к тени закона. Пора нам обзавестись союзниками, Ваен. Или очередными врагами. Хмыкнул на это кот. «Прямо сейчас поедем?» «Нет. До семи часов, когда назначена встреча, еще куча времени. Думаю, стоит перед этим навестить лаборанту артефактором и нашего нового знакомого Шутова. Наверняка он уже попытался разобраться с теми безделушками, которые я ему притащил в прошлый раз, и должен понять, что повторить их в точности у него не получится. Не боишься, что он все-таки попытается вытрясти из тебя все секреты?» «У благородного...» Я не удержался и закатил в глаза. «Провидение, Вайн, мы об этом уже кучу раз говорили. Им намного выгоднее со мной работать. Да и не забывай, это знакомые отца. Но, как знаешь, можешь считать меня своим голосом разума. Или паранойи. Или паранойи», — согласился кот. Признаться честно, мне просто хотелось немного развеяться после всех этих путешествий по колодцу и принятия отвара измененного. Хотелось ощутить ветер и скорость. И именно поэтому, перед тем, как ехать в лаборантум артефакторум, я еще около часа колесил по кольцевой автодороге, просто наслаждаясь дорогой. И только войдя в холл здания артефакторума и подойдя к девушке-администратору, которая так и сидела за стойкой ресепшена, я осознал, что вижу ее в каком-то странном сером мареве, а приглядевшись, понял, что это были нити. Они совершенно не мешали мне в деталях видеть девушку, словно бы были полупрозрачными, но одновременно с этим легко различались, особенно если приглядываться к ним. Эти нити тянулись от девушки к разным предметам, К телефону стоящему на стойке, стулу, на котором она сидела, к терминалу, которым она пользовалась. Какие-то были тоньше какие-то толще. Очевидно, эти нити есть следствие моего изменения, но что они значат? Я замер пытаясь лучше разглядеть то, что видел. Если сосредоточить взгляд на одной из нитей, то перед моим мысленным взором появлялись стремительные образы девушки. Вот она берет трубку, а в следующем образе начинает что-то набирать на терминале. В следующем откидывается на спинку стула и так далее. Десятки вариантов событий. Господин? Администратор с озадаченным видом прервала течение моих мыслей. «Вы что-то хотели?» «Эм, да. Я бы хотел увидеться с Олегом Шутовым. Он должен меня ждать». Сказал я, отмечая, как одна из самых больших нитей дернулась, проявляясь, а остальные начали распадаться, пока совершенно не пропали. Голову тут же прострелила болью. Что за проклятие? Нити пропали, а вместе с этим из меня словно бы кто-то высосал все соки. Как если бы я несколько часов занимался силовыми упражнениями. Между тем девушка-администратор быстро связалась с Шутовым и, когда тот подтвердил, что действительно ждет меня, как и в прошлый раз, направила к лифту, назвав номер кабинета исследователя. «И все-таки, что это было и как оно работает?» Пробормотал я себе поднос, пока лифт поднимал меня до нужного этажа. По всему выходило, что эти нити или линии — это что-то вроде вариантов возможностей. Судя по тому, что я видел вполне реальные варианты, но как оно работает? И могу ли я каким-то образом влиять на эти нити? И как повысить собственную выносливость, чтобы больше пользоваться этой возможностью? То, что моя внезапная слабость связана с появлением нити, я уже нисколько не сомневался. А, Антон, проходи, проходи. На этот раз Шутов не был так занят и сразу же перешел к делу. Кивнув на стул, он положил мой артефакт на стол и, скрестив руки, уставился на него, иногда поднимая взгляд на меня. «Интересную ты нам задачку задал, конечно. Мы так и не смогли воспроизвести твое детище, слишком уж сильно там перекручен гобелен. Даже отправили кольцо в центральную резиденцию. Я так понимаю, ты принес обещанное? Да, вот десяток моих артефактных колец». «Вы же проверили мои изделия, они вас устроили?» «Более чем, Антон, более чем!» Кивнул мужчина и, в свою очередь, вытащил откуда-то из верхнего ящика стола небольшую пачку кредитов. «Вот сорок тысяч, как и обещал. Однако в следующий раз придется проводить такие траты через нашу бухгалтерию, Антон. Извини, но такие суммы и такие сделки следует проводить официально. Сегодня пусть будет исключением. Вот договор, заполни его». Это был обычный договор купли-продажи между лаборантом-артефактором и Антоном Маретом, наследником дома Марет. В прошлый раз такого не было, но в прошлый раз и сумма была значительно меньше. Времени на заполнение много не ушло, Шутов же в свою очередь быстро справился с проверкой моих колец, удовлетворенно кивнув мне и одним махом сгреб артефакты в специальный лоток, который поставил на один из стеллажей рядом с собой». Мастер был явно очень доволен тем, что увидел, и широко улыбался. «Ты так и не связался с отделом обучения насчет практики?» — спросил он, когда я передал ему подписанный договор. «Не передумал еще?» «Нет, просто были кое-какие дела за городом. Колодец можно же считать так?» «Не затягивай, там сейчас как раз набирается группа. Сможешь работать в компании одаренных ребят примерно твоего возраста». «Среди них, кстати, и наследницы домов есть». Мужчина подмигнул мне, а я постарался сохранить спокойное выражение лица и не закатывать глаза. «Старый сводник. С отцом, что ли, поговорил?» «И так с этим решили. А теперь давай поговорим еще кое о чем». Лицо мастера посерьезнело. «Что ты хочешь за секреты своих разработок? И не хочешь ли ты стать внештатным работником лаборантума?» «Вот как!» Я внутренне хмыкнул. «Значит, изучив мои изделия, они поняли их уникальность и теперь хотят перетянуть такой талант к себе и заодно разобраться с новым принципом создания артефактов».